Глава седьмая. Тетя Поля и ее окружение. У каждого гостя столицы свой список квартирных хозяев, у которых ему приходилось снимать жилье. Понаехавшая слышала на своем веку немало леденящих душу истории о нерадивых постояльцах и не менее нерадивых хозяевах. Одна ее знакомая смешно рассказывала, что пока они с мужем были на работе, к ним на съемную квартиру заявлялась квартирная хозяйка и подъедала все припасы. Все, что не подъедала, уносила с собой. Пришлось им через месяц съезжать, потому что вся зарплата уходила в бездонный желудок хозяйки. Другая знакомая рассказывала о своем печальном опыте сдачи жилья иностранцам приезжие господа вселились в чистенькую квартиру и буквально по горячим следам превратили ее в птичник оказывается они занимались запретным бизнесом ловили в россии хищных птиц сапсанов ястребов и перевозили их в арабские эмираты квартира служила и таким перевалочным пунктом через месяц явившиеся за деньгами хозяйка застала у себя невообразимый бардак. Мебель была сдвинута в угол, а вдоль стен стояли большие железные клетки, густо населенные разной летающей живностью. Убираться за птицами никто не собирался, поэтому весь новенький ковролин был забрызган обильным, едко пахнущим пометом. Новые светло-бежевые обои были изодраны в хлам, Видимо, скучающие в клетках птицы развлекались тем, что тренировали свои клювы и когти на стенах. Таких вселенских страстей на пути понаехавшей не приключалось. Она снимала комнату у Полины Михалны, двоюродной тети маминой однокурсницы. Тете поле было семьдесят три, но выглядела она от силы на пятьдесят пять, и то, если сильно придираться. Высокая, статная, ухоженная, вся из себя красивая, она ходила с гордо выпрямленной спиной, откинув немного назад голову в светлом нимбе аккуратно уложенных вьющихся волос. Ухажеров у тёти Поли было хоть отбавляй, целых три штуки. Первый ухажер звался Максимом Петровичем. Жил он в Краснодарском крае, бывал в Москве наездами, когда раз в месяц, когда чаще. Максим Петрович занимался продажей мяса, привозил из Калмыкии баранину и реализовывал на рынках. Баранина, к слову, была отменная, вся партия расходилась за считанные часы. Но Максим Петрович не спешил возвращаться в свою казацкую станицу к семье. Он задерживался в Москве на неделю, жил у тети Поли, называл ее ласково Полюшкой и страстно за ней ухаживал. Дарил гроздья банана в духе Дзинтерс, подавал в постель витиеватые завтраки из кружевных блинов с малиновым вареньем. В чашке чая плавала искусно вырезанная из лимонного кружочка звезда. На обед жарил картошку с салом и чесночком. Мясом Максим Петрович признавал только свинину, и хотя сам торговал бараниной, никогда ее не ел, не нравился специфический вкус. Поэтому привозил с собой несколько килограммов домашней свинины и туго забивал морозилку тети Полиного холодильника. Так что в его приезд на обед была непременная жареная картошечка с салом и чесночком и обязательная Мясное, котлеты или какое-то другое жаркое. На ужин подавалось что-нибудь легкое, на вроде макарон, и опять неизменное мясное, буженина собственного приготовления или домашняя колбаса. Буженину Максим Петрович делал по старинному казацкому рецепту. Дно кастрюли застилал слоем хорошо промытой луковой шелухи. На шелуху укладывал большой кусок бескостного мяса, сверху покрывал вторым слоем луковой шелухи, заливал холодной соленой водой и ставил на средний огонь. Когда вода закипала, он шумовкой аккуратно снимал пенку, убавлял огонь до крохотного и оставлял вариться до готовности. Потом, когда бульон полностью остывал, Максим Петрович выкладывал мясо на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, натирал чесноком и красным перцем, заворачивал в фольгу и убирал в холодильник на сутки. Буженина получалась сочной, невероятно вкусной и просто таяла во рту. Домашние колбасы Максим Петрович привозил несколько больших кругов. Колбаса ядрёно пахла чесноком и крупно молотым перцем. Максим Петрович крамсал её щедрыми кусками, инкрустировал полукольцами репчатого лука и дольками маринованных огурцов. Лук заранее нарезал тонкими полукольцами, посыпал крупной солью и оставлял на минуту вторую. — Чтобы пустил слезу, — объяснял. Тётя Поля была на седьмом небе от счастья. Она тихо шуршала рядом, готовила жидкие овощные супчики, натирала яблоки или шинковала капустку на салатик. Надо же было как-то уберечь свой изнеженный столичный желудок от ковровых бомбардировок сытной южно-русской кухни. Максим Петрович салатики кушать отказывался наотрез, пренебрежительно называл силосом и отставлял от себя тарелку брезгливым жестом растопыренных пальцев. понаехавшую он по первости принял настороженно, знаем мы этих кавказцев, потом, узнав об армянских ее корнях, смягчился, а уж когда про русскую бабушку прослышал, так и вовсе лицом оттаял. Ты бы сразу сказала, что в тебе архангельская кровь течет. Прабабка моя была родом из Архангельска, так что мы с тобой в некотором роде земляки. Вот и славно, вздохнула с облегчением тетя Поля. Вот и славно, пискнула понаехавшая. Она немного побаивалась Максима Петровича, его встопорщенных залихватских усов и непринужденного мата. Мату Максима Петровича лился безудержной рекой, буквально через слово, контуженная таким щедрым лексиконом понаехавшая, судорожно глотала и поминутно переводила встревоженный взгляд на тетю Полю. Тетя Поля успокаивающе улыбалась, а потом, улучив момент, шепнула, «Ты его мата не пугайся. Крепкий русский мужик без мата, что баба без месячных. Понятно тебе?» «Понятно? Что ж тут непонятного?» — поспешно согласилась понаехавшая. Максим Петрович напоминал ей гоголевских персонажей. Тут же рисовались воображения сладкие и страшные вечера близ диканьки, крупная треснутая по выпуклому боку черешня на глиняной миске, остроносые черевички на атласной подкладке, кузнец Вакула, могучий, хмельной, Да сулоха, зателиво повязанным вокруг головы платком. Тетя Поля была прихожанкой храма Державной иконы Божьей Матери, что на Чертановской, и в приезд Максима Петровича гордо ходила в сопровождении кавалера два раза в день на службу, на утреннюю и вечернюю. Мимо своих застывших соляными столпами одиноких подружек, особенно помимо Пучеглазы и Валентины Ивановны, бывшей монахине, которую боялись до трясучки, и в остальные одинокие периоды своей жизни слушались беспрекословно. Но с приезда Максима Петровича и на тете Полиной улице случались праздники непослушания. В такие дни Валентина Ивановна провожала ее тяжелым немигающим взглядом, сердито скрипела редкими зубьями, но молчала — «Да и что скажешь поперек такого видного мужчины?» Уезжал Максим Петрович ранним воскресным утром, тетя Поля несколько дней переживала расставание и, дождавшись вороватого звонка с краснодарского почтамта, принималась сладострастно жаловаться в трубку на свое одиночество». Но Максим Петрович эти жалобы пресекал твердыми обещаниями вернуться к концу месяца. «Ну и ладно», — вздыхала в трубку тетя Поля, ловя в зеркале свое отражение и кокетливым жестом поправляя заколку в волосах. «Ну и ладно». В большой комнате тикали настенные часы, на кухонном окне вытянулось алое, в телевизоре шел сериал про бедную просто Марию. Ухажер номер два звался гармонистом Ильей Сергеевичем. Периодически, когда погода располагала к прогулкам, тетя Пуля созванивалась со своими подругами-пенсионерками, наводила марафет, пудра, помада, несколько капель духов Динтерс. И вся из себя нарядная. Белая крахмальная блузка, тонкий вязаный жакет, босоножки на небольшом каблучке, нарядный платочек на плечах — Отправлялась гулять в парк. Они ходили нарядной стайкой, шумно перебивая друг друга, разговаривали за жизнь, вспоминали свою многолетнюю работу на АЗЛК. Илья Сергеевич, тоже бывший коллега, весь обвешанный сумочками и гармонью, терпеливо плелся следом. В женский разговор он не встревал принципиально, берег нервную систему. Утомившись муцоном и воспоминаниями, подруги усаживались где-нибудь в тенечке и под аккомпанемент обиженно-форчащей гармонии перепевали репертуар Клавдии Шульженко и Людмилы Зыкиной. Илья Сергеевич был любезен со всеми дамами, но выделял все-таки тетю Полю. Садился всегда напротив и залихватски, оттопырившись локтем, наигрывал на гармонии, не отводя взгляда от ее раскрасневшегося лица. Тете Поле было приятно внимание Ильи Сергеевича. Она разовела от волнения, водила в такт песни плечами и, закатывая глаза, солировала в синеньком платочке. Подруги ревниво следили за влюбленными очами Ильи Сергеевича, выводили параллельные рулады, пытались оттянуть на себя часть его драгоценного внимания. Но гармонист был непреклонен. Из всей стайки бывших наладщиц АЗЛК он выделял только тетю Полю, да так и играл, только для нее. Это был платонический роман. Илью Сергеевича дома ждали сварливая жена, два взрослых женатых сына, две внучки, старая собака Варежка и черепаха гвидон. Тетя Поля к тихому обожанию Ильи Сергеевича относилась с пониманием, благосклонно улыбалась в ответ, изредка позволяла проводить до подъезда. Но ничего более, ничего. Третий тетя Полин ухажер звался Геннадием Васильевичем. С Геннадием Васильевичем вышла совсем смешная история. Однажды, вернувшись после работы домой, понаехавшая застала тетю Полю в коридоре. Нахохлившись, руки в боки, она нависла грозовой тучей над телефонным аппаратом и сверлила его суровым взглядом. — Что-то случилось? — испугалась понаехавшая. Тетя Поля не успела ответить, как в следующий миг телефон зазвонил. — Алло! — крикнула она в трубку. — Алло! Далее, пока понаехавшая переодевалась, тетя Поля вела страстные переговоры с таинственным собеседником. — Ну, здравствуй. — Давно не звонил. — Мне что, делать нечего, по тебе скучать? Ну — Ну-ну. — Врешь ты все. — Говорю, умели Емеля. — В гости? — Не пойду и не проси. — А на что ты мне сдался? — Небось, на старости лет некому за тобой ухаживать, вот и звонишь. Мне Нинка говорила, ты и ее к себе в гости звал, вот и звони ей. Повернулась к зеркалу, изучает свое отражение. Ага, небось и Нинке так заливаешь. Бессовестный ты, вот ты кто! Мое тебе последнее слово, бессовестный ты! Все, кладу трубку. Все, говорю. Ага. Ну? Ага. Зачем мне к тебе в гости? Мне и у себя неплохо. Ну, заливаешь. Не знаю. Говорю, не знаю. Может, и приду. Завтра? Может, и завтра, а может, через неделю. Мне не к спеху. Говорю, мне не к спеху. Глухой, что ли? Что? Что? Бессовестный ты, вот ты кто понял. Не звони мне больше. Все, кладу трубку. Положила аккуратно трубку, подняла, послушала гудки, возмущенно хмыкнула. Прошла на кухню, села за стол. — Сделать вам чаю? — Нет, спасибо, не хочу. Обидел он вас? Да надоел он мне. Все звонит, все в гости зовет. Хороший мужик? Хороший, ага, семьдесят восемь лет. Самой семьдесят три. Почему бы не сходить в гости? А чего мне к нему ходить? Не изнасилует же? Да он инвалид одноногий. В нем сил, как в дите малом. А что ж тогда так неласково с ним обошлись? «Да жулик он, вот он кто!» Говорит, «Поля, ты мне нравишься, красивая такая!» И зырк глазом в зеркало. «Но вы ведь и впрямь, красавица, здесь он не врет». «Врать-то, может, и не врет. А вот жулик он. Не пойду я к нему». «А что так?» Я думала, от всего сердца зовет, а он, как узнал, что приду, говорит, возьми колбаски, дарницкого полбуханки и поллитру. Что я, глупая, на него тратиться. Ему ж пожрать охота. Пенсию, небось, пропил, теперь в гости зовет. А я-то думаю, чего это он к концу месяца всегда звонит? То мне позвонит, то Нинке. Она, дура, радуется. А я его вмиг скусила Жулик он, вот он кто. Встала, пошла к себе, возмущенно бормоча под нос. Зазвонил телефон. Кинулась со всех ног поднимать трубку. Алло, алло! На, это тебя. Крем для эпиляции Все началось с того, что бедовые люди, какая-то интуристка подарила крем. Положила на лоточек для передачи денег тюбик и улыбнулась. «Present for you». Это вам в подарок. «Take it easy», — отозвалась Люда, удачно всплывшей в памяти строчкой из какой-то песенки. «Ты сама-то хоть поняла, что сказала?» — фыркнула понаехавшая. «Не нагнетай», — отмахнулась Люда. «Лучше переведи, что это такое». Понаехавшая какое-то время внимательно изучала инструкцию. «Это крем для эпиляции, для интимных мест». «Для каких мест?» «Подмышки, зона бикини». Понаехавшая осторожно открутила крышечку и понюхала крем. «Смотри-ка, пахнет малиной». «Вау!» — по-иностранному обрадовалась Люда. «Приду домой, первым делом обработаю зону бикини». Крема в тюбике было всего ничего, практически на одну процедуру. Но Люду это не остановило. Тем же вечером она протестировала его и осталась невероятно довольной результатом. А далее... Люда поступила как истинная побывавшая двумя ногами в совке леди. Собрала использованный крем в баночку и убрала в холодильник до повторного, так сказать, востребования. Только до повторного востребования дело так и не дошло. Потому что следующим утром на крем напоролась людина подслеповатая свекровь Серафима Петровна. — Вот гадина! — сделала боевую стойку она. — Сама жрёть, а мне не даёть. — Что это может быть? — так как вкусно, а жно малиной. — Как пить дать йохурт! И пока Люда чистила зубы и наводила марафет, Серафима Петровна мстительно съела несколько ложечек йохурта. — Иди, твою мать! Чего это туда добавили непонятного? Не разжевать, да и горчить! — давилась Серафима Петровна, но от поставленной задачи во всех смыслах уесть сноху не отступала. Люда дико обрадовалась, когда застала свекровь с остатками крема на усах. «Вот оно, спасение!» — подумала она. Но следом закопошилась совесть, и Люда, попутно крикнув мужу, «Жорик, неси воды! Твоя мать наелась яду!» — поволокла свекровь в ванную. Серафима Петровна бойко отбивалась и брызгала матом, но благоразумно дала себя скрутить и напоить двумя литрами воды. Потом она поохала, несколько раз натужно рыгнула и с горя легла спать. «Который день покакать не может, — рассказывала коллегам Люда, — на автомате меняя валюту и, главное, пилит и пилит, мол, это все ты, это твои волосы мне сток забили» так купи ей вантус, давились от хохота девочки и утирали выступившие слезы справками строгой отчетности формы ф номер 377. Предупреждение. Не все то йохурт, что в холодильнике стоит. ОФ и трудности перевода. Однажды ОФ изъявила желание изучать иностранные языки. «Будешь учить меня английскому», — обрадовала она понаехавшую. «Хорошо». «Как будет по-английски, ну, не знаю. Например, как дела?» «How are you?» — решила блеснуть британским произношением понаехавши. «По-человечески скажи, по-нашему, по-русски», — рассердилась О.Ф. «How are you?» «How are you?» Звучит как хуэю. Это я легко запомню. Ну да. Здороваться как? Это не так просто будет запомнить, — заволновалась понаехавшая. Если здороваетесь утром, то гудмонинг, если днем, то... Так, эти мудерлинги, засунь себе знаешь куда. «Знаю», — сверкнула эрудиция и понаехавшая. «То-то! Придумай, что попроще. Можно сказать «хэллоу». «Ну, а то выделываешься, как муха на стекле. Хэллоу — это по-нашему, это я легко запомню». «Далее. А как будет мне нужен ваш паспорт?» Ответить понаехавшая не успела. «Гудей!» Галантно улыбнулся в окошко высокий холеный иностранец. «I'd like to change». «Добрый день, я бы хотел поменять». «Хеллоу, мудерлинг!» С готовностью откликнулась О.Ф. «Охуэ! Хауэ!» «Какого, в общем, хрена тебе надо?» Иностранец вежливо дослушал приветственную речь, заулыбался пуще прежнего и положил в лоточек для передачи денег сто долларов. — А улыбаешься на всю тыщу, — пропела О.Ф. и обернулась к понаехавшей. — Спроси у него паспорт. Та — Так, — протянула О.Ф., когда оглушенный пустсоветским сервисом интурист, отвесив обменнику горсть реверансов, побрел во свояси а как будет по английски пожалуйста если вы обращаетесь с просьбой то плиз как плиз плиз плиз же полис это тоже легко запомню а если не с просьбой ну как не с просьбой у нас принято говорить пожалуйста за услугу правильно Они нам спасибо, а мы им пожалуйста. Так вот, плиз, в этом случае говорить нельзя. — А что можно? — You are welcome. — Чего? — Можно просто «велком», — пошла она по пятную, понаехавшая. Уэф какое-то время напряженно смотрела перед собой, потом махнула рукой, вывела на клочке бумаги печатными буквами «велком», и прикрепила к окошку. «Тут матом делу не поможешь. Придется шпаргалкой пользоваться», — вздохнула она. «А вообще...» — через минуту добавила О.Ф. «Зря я, конечно, на экономиста пошла учиться. С моими-то способностями к иностранным языкам надо было лингвистом становиться. Что скажешь, чудо с глазами?» Воззвание. Welcome to лингвистический, кто умеет ругаться матом. Французский прононс, британский английский. Бонусом — бесплатный мудерлинг. Welcome and enjoy. Диалоги Натальи. Трепетная Наталья была мастером коротких и бессмысленных диалогов, возбуждающих в собеседнике горячее желание прибить ее чем-нибудь тяжелым раз и навсегда. Объяснить сию феноменальную способность Натальи девочки не могли и каждый раз вздрагивали, когда она открывала рот. Несколько Натальяных диалогов. Задумчиво наблюдая, как голодная О.Ф., вгрызается зубами в хрустящую горбушку батона. Мой дядя 25 лет проработал на четвертом хлебокомбинате. И чего вообще не ест хлеба уже 25 лет. Увидел, как его делают и больше не ест, брезгует. Обращаясь к понаехавшей: "Ты у нас кто по гороскопу? Козерог?" Оно и видно. В смысле? Дано тебя Вот я рыбы и не парюсь. Лад, а лад? Наталья, скажешь глупость, получишь в глаз. Да не, какая там глупость? Спросить хотела. Ты бородавку на носу сводить будешь или как? Нет, тут ну ты вообще хренела девчонки у меня на носу есть бородавка девчонки хором нет наталья а что уже свела идет известный певец к в окружении охраны вокруг ка снует какой то маленький человечек активно жестикулирует руками что то убежденно говорит к он слушает его утомленно водя бровями В какой-то момент человечек запутывается между охранниками, спотыкается и падает. Процессия, не останавливаясь, чуть ли не переступая через него, идет дальше. Человечек поднимается, отряхивает одежду, обратно бежит за кар. «Иосиф Давыдыч! Иосиф Давыдыч!» Наталья задумчиво наблюдая эту удивительную картину. «А говорят, что в шоу-бизнесе все через постель» обращаясь к огромному шотландцу в килте. — А сумка на пузе зачем? — Sorry, what? Что, простите? — Надо же! В жизни бы не подумала! Наблюдая, как взмыленная понаехавшая затаскивает инкассатора лёшу в обменник. — Ну что ты с ним цацкаешься? Стукни куда надо, что он пьет! лёша добродушно Она меня любит, вот и не сдаёт. Понаехавшее зло. Заткнитесь оба, Наталья. Лёш, она хоть дала тебе, или ты так спиваешься, с какого-нибудь другого горя?